Новая наука психофизиология уявится как наука о космосе и его высшем проявлении в человеке. Психофизиология макрокосма и микрокосма уявится синтезом всех прочих наук. Новая наука о психофизиологии космоса и его венца творения человека станет самой важной отраслью в основной науке строения космоса. В строении космоса уявлены три основы – жизнь, сознание и мысль. Мистики – научные исследователи парапсихических способностей человека. Ярые отрицатели новой науки становятся на одну доску со средневековыми инквизиторами, сжигавшими еретиков. Мистики уявляются настоящими реалистами, но материалисты и отрицатели погружаются в мир. в мою невежество. Наш мир уявляется совершенно иным, нежели в представлении ученых, астрономов, математиков и физиков. Астрономия уявится на пересмотре старых понятий и явит новую науку. Все наблюдения уявит ученым свою относительность. Астрономия уявится скоро на новых понятиях. Астрономы ничего не знают не только о механике иных солнечных систем, но и о пространственных телах, внезапно уявляющихся на нашем горизонте. Млечный путь ограничивает нашу Вселенную, за ним находятся иные бесчисленные системы миров или Вселенных. Неподвижность звезд или солнц уявлена такой лишь относительно их планеты. Наука и история есть основание всех прочих наук. История есть последовательное развитие человека и его мыслительного аппарата в связи со всеми событиями. История уявляет последовательное развитие всех знаний. Знание есть история развития, мироздание. История уявляет развитие всех наук и мыслей человека. История дает направление всем будущим наукам. Знание истории народов и стран необходимо для правильной оценки событий, как происходящих, так и грядущих. Знание истории развития мысли человека является основою для новых нахождений во всех областях науки и утверждения правильного направления эволюции. Культура. Есть единственное основание улучшения жизни на Земле. Утрата культуры является утратой у человеческого облика. Сношение с пространственными огнями даст науку светоносную. Что может дать мощь дальних миров, невозможно себе представить. Будут изучать психодинамику и механику космоса. нужно восхищение перед наукой о воздействии космических сил и химизмов на человеческий организм. Направляем к астрономии и астрологии из-за ярого значения их для будущей науки о свойствах и силах человека, еще сокрытых для большинства. Психология как наука должна быть реально, как и биология. И являть сведения о надземном мире большая ошибка, что психология была представлена как нечто отвлечённое. Она есть продолжение физиологии. Так нужно познавать все стадии природы. Можно ли рассуждать о психологии, если мы не знаем о свойствах психической энергии? Так нужно усвоить полную реальность надземного мира. новая ступень близиться к человечеству, сообщения с дальними мирами, дальние миры требуют высшей задачи, огненная трансмутация нужна из-за ярого космического задания. Нужно явить понимание совершенствования человеческой природы. Такое понимание принесет человечеству осознание своей ответственности перед космосом и тем подымет достоинство человека. и сделает его сотрудником космическим. Можно стать сотрудником космоса на зарождении жизни на планетах и на воскрешении угасших миров, лишённых высшей психической энергии, которая уявлена человеком. Наука займется вопросом созвучия, и можно будет определять явления интуицией с чувствами центров. Во время переворотов и смещений чуткий организм звучит на каждое утверждение. Только при исследовании созвучий можно будет определить причину и сотрудничество. Потому изучение созвучий есть наука будущего. При развитии нервных центров человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут отнесены невежественной наукой к самым важным. неестественнным заболеванием. Потому своевременно написать книгу о наблюдениях за огнями жизни нужно пояснить миру явление реальности и общности бытия. Незаметно входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти знаки, видимые для немногих, составляют основу жизни, проникая во все построения. Только Слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми понятиями. Поэтому следует позвать ученых для освещения очевидности. Изучение со звучи есть наука будущего. Изучение соответствий есть наука будущего. Изучение химических междупланетных воздействий представляет науку будущего. Такой предмет будет назван. психохимии, изучение излучений человека, животных и растений, изучение сердечной деятельности в связи с космическими пертурбациями и явлениями социальными, изучение открытых центров агни йога и воздействие пространственных огней откроет доступ к огненному космосу. Изучение огненной трансмутации центров огней йога, изучение психической энергии, ее качеств и конденсации ее, изучение перенесения чувствительности, изучение передачи мысли на расстояние, изучение сновидений и символов, их связи с психикой человека, изучение воздействия лучей светил на организмы, изучение энергии мысли и ее значения на все сущее в связи со всей историей эволюции человечества. Наука элементов и тонких энергий является сущностью эволюции. Наука будущего будет изучать тело тонкое. Наука уже отвердит о какой-то силе, но она не умеет объяснить, насколько лаборатория человека нуждается в токах пространственных. Не может человек приблизиться к надземному миру, если он чужд осознания пространственной энергии. Изучение медиумизма и его условий и особенностей. Изучение психо биологии человека. Изучение психологии и физиологии духа. Изучение гипнотизма и внушения. Стихология должна заниматься всеми научными областями, которые могут осветить будущее земной жизни. Знание элементов, как орудующих вместе со светилами, может определить течение космического магнита. Сравнительное изучение религий и философий, изучение жития мистиков, святых и их духовных достижений, изучение влияния искусства. на жизнь человека. Изучение различных видов кооперативного начала. Усердно мы заняты астрохимией. Химические междупланетные воздействия представляют науку будущего. Справедливо назвать такой предмет психохимией, ибо не только небесные тела, но все сущее излучает сильные химизма. Уже пора обратить внимание на такие взаимодействия не только со стороны так называемого магнетизма, но именно со стороны химических реакций. Каждое рукопожатие уже есть какое-то химическое порождение. Передается не только телесная зараза, но творится психохимическое вещество. Люди не только отрицают такие воздействия, но даже не допускают, что все междупланетное пространство наполнено сильными химическими лучами. Много говорят о спектральном анализе, но такие заключения остаются в пределах абстракций.